Оказавшись в своем кабинете, государь обеспокоенно огляделся. Но нет, ничего не изменилось. Петр Федорович взял сигару, задумчиво повертел ее в руках, потом глянул на этажерку. Среди бумаг лежало письмо от бывшего государева-парикмахера Брессана. Надорвав конверт, император вытащил аккуратно сложенный лист бумаги развернул, пробежал глазами и, глубоко вздохнув, в изнеможении опустился на кресло. Через какое-то время государь позвал вице-канцлера Голицына и послал с ним камератрице письмо, которое застало ее устрельны. Панин тут же отправился с небольшим отрядом в Петербург, боясь, что император может его опередить. Не дождавшись ответа, Петр Третий направил нового гонца, генерала Измайлова. «Да, да, именно эту Иуду Измайлова. Он, чопорный и толстый, с большими губами и ушами, увидев Екатерину, бросил по воде ординарцу, а сам, так впоследствии говорили» с картинной изысканностью подал государыне пакет и бухнулся на колени, прямо в дорожную пыль перед новой Беллонной. Так и стоял на коленях, пыхтя и собираясь с мыслями, пока Екатерина читала письмо. Ох... Государыня читала письмо от мужа вслух, никого особенно не стесняясь. Так, так... Ну, это, как всегда, все как обычно. Ах, вот главное. Хотел бы кончить дни в мирном философском от всяких дел уединении, для чего и прошу отпустить меня в Гольштиню. В Гольштиню, значит? Измайлов поднял глаза и посмотрел на государню после того, как она дочитала письмо. Считаете ли вы меня, монархиня, за честного человека? Считаю. Коль великое счастье служить умникам, дозволяете ли, повелительница, дозволяете ли? Что дозволяю? Я упрошу государя формально отречь от престола. Более того, даю слово... Беспродлительно привести его к вам. Этим отвратятся колобратства, всякие алярмы, бедствия, грозящие междуусобной войны. Уполномочиваете ли вы меня на это? Охотно. Генерал встал с колен, отвесил глубокий поклон, сел на коня, поднял его в голоб, но, отъехав несколько шагов, опять возвратился. Ваше Величество! Могу ли я рассчитывать на дно из особой атенции, не в пример прочим? Милостивое внимание. В чем дело, генерал? Могу ли всерабственно уповать на уступку мне топовой с крайности, и лишь для поддержки сносной жизни? Села Дедного. На оке. Усердные и любезно верные нам слуги могут всегда. Быть обнадежены нашими милостями. Вот спасибо, о монархиня! Вот спасибо! Путаясь от радости в стременах, всадник, слютуя, подобрал коня, поднял его лансадами и поскакал обратно в Раненбаум. Екатерина слегка качнула головой и отвернулась. Нет, это не Миних. Того не купишь.